Глава десятая, в которой я побеждаю, едва выживаю и получаю нагоняй. Активировавшийся дар сокрушителей преград превратил меня на десять секунд супермена. Застилающая глаза кровавая пелена сгинула без следа. Шкала бодрости подскочила до максимума. Дикая боль в спине и боку сменилась легко терпимым зудом, как при обезболивающей заморозке. Я снова прекрасно контролировал тело. Более того, ощутил в руках такую селищу, что, бросив почти вытащенный кусок арматуры, решился атаковать обидчика голыми руками. Зараженный свин 2715. Статус – активный пожиратель биомассы. Уровень – шестой. Прыгун. Опыт – 503 из 640. Убийств – 7. Поглощено биомассы килограммов – 72. Показатели. Атака – 10. Защита – 5. Ловкость – 5. Данные шкафоподобные твари сами собой зафиксировались в мозгу, когда отброшенный ударом моего кулака свин кулем рухнул на прутья решетки. Остатки недожеванного куска спецовки вывалились у него из пасти вместе с обломками зубов. Я бросился добивать. Жалобно повизгивающий зараженный, забившись в угол, попытался заслониться руками от второго удара, но куда там? Кулак прошил ладони свина, как бумажный лист, и с сочным хрустом врезался в челюсть, окончательно превращая зубастую пасть в кровавое месиво. После третьего удара, точно в висок, глаза у твари закатились, из ноздрей и ушей хлынули ручьи крови. Свина сел в углу сломанной куклой. Схватив тварь за башку, я крутанул ее в сторону, ломая шейные позвонки, не рассчитал сил и реально сорвал голову с плеч. Из шеи в лицо ударил фонтан горячей крови. Матерясь отплевываясь, я отскочил от агонизирующего трупа, швырнул ему под ноги оторванную голову и стал обтирать рукавами лицо. И тут действие дара закончилось. Из позвоночника будто выдернули невидимый стальной стержень. Полностью обессилев, я растекся по полу бесхребетным слизнем. Глаза накрыла кровавая пелена. «Рихтовщик, не сдавайся! Борись!» Где-то бесконечно далеко бесновалась шпора. «Не могу!» Кое-как пробормотал непослушными губами и отключился. «Надо! Надо! Просыпайся!» «Эй, вставай! Вставай! Подъем!» Бодрая речевка шпоры вытащила таки меня из омута забвения. «Где я?» – пробормотал я, не раскрывая глаз, и охнул от двойной вспышки боли в спине и боку. «О, кажись, очухался!» – обрадовалась наставница. «Молодца, рихтовщик! Так держать! Я в тебе не сомневалась! Знала, что так легко не сдашься и обязательно выкрапкаешься!» Ты у меня парень живучий. Придурок, конечно, но живучий. Где я? Ну чё заладил? Где-где? Открой глаза да посмотри. Пытаюсь, не выходит. Это потому, что веки от крови слиплись. Нефиг бошки тварям рвать. Перепачкался хуже зараженного. Чё, сложно ответить? Рукой глаза протри, они и откроются. Вот зануда. Кряхтя от боли, я дотянулся руками до лица и стал осторожно разминать запирающие глаза кровавую корку. — Там же, где и вырубился, — снизошла таки до ответа шпора, ровно за секунду до того, как я смог разлепить глаза. Я лежал на заляпанном кровью бетонном полу, аккурат посередине между трупами вонючки и свина. — Рехтовщик, хорош валяться! — — Давай уже поднимайся и топай в свой закуток. Там тебе по новой поляну накрыли. Тяпнешь живца, перекусишь. Повернувшись в указанном шпорой направлении, я увидел распахнутый проем шаги от безголового трупа свина. Упершись руками в пол, стал судорожно подниматься. Спину и бок ожидаемо опалило огнем, но вспышка боли оказалась вполне терпимой. Перейдя в сидячее положение, я покрутил головой из стороны в сторону, с хрустом разминая шею. Пережидая очередную вспышку боли, прошипел сквозь сжатые зубы. Я надолго отключился-то. Минут двадцать в ауте лежал. Словно чувствуя мое состояние, не стало выкабениваться шпора. На мои приказы ноль реакции. Уж думала все, хана пришла моему рихтовщику. «Сейчас рванем на перерождение». Но потом заскрежетала решетка, открывая вход за куток, и я поняла, что мы еще повоюем. «Кстати, не хочешь объяснить, чего это на тебя вдруг накатило, что ты среди боя присел над трупом вонючки и стал руками водить и дичь какую-то нести про малышку?» Мне почудилось, что я оказался в другом месте. «Нормально тебе так почудилось», Фыркнула шпора. На мои приказы обернуться никак не реагировал и словно специально подставил спину под атаку второго зараженного. Мазохист хренов. Видение было очень реалистичным. Клетка вдруг исчезла. Я оказался в квартире. Там была маленькая девочка. Я хотел ей помочь, и тут меня атаковали в спину, и я вернулся обратно в клетку. Так ты и был все время в клетке. Там в квартире все казалось так реалистично. Блин, рихтовщик, ты с ума меня сведешь своими закидонами. Хорош рассиживаться, вставай давай. Подтянув ноги, я переместился сперва на колени, потом на корточки. И меня заштормило. От позорного падения обратно на задницу спасла вонючка вернее, по-прежнему торчащий у нее из затылка конец арматуры, ухватившись за который, я смог сохранить равновесие и усидеть на дрожащих ногах. «Ух ты! У меня здоровье до 250 поднялось, а было всего 67», — похвалился я, переводя дух. «Повезло!» — охотно откликнулась шпора. «Ты, рихтовщик, шестой уровень за две победы отхватил». «Считай, за это разом сотка здоровья капнула. Плюс окатившая тебя кровь зараженного, свернувшись, закупорила раны на спине и на боку. Ты перестала стекать кровью, заработала регенерация. За счет максимальных показателей шкал удовольствия, спорового баланса и жажды и сытости, она заработала максимально продуктивно и за 20 минут добавила еще почти 100 единиц здоровья». По ходу долгого развернутого объяснения наставницы я решился распрямить ноги и дослушивал шпору уже стоя. От чудовищной слабости во всем теле меня периодически покачивало, и чтобы не упасть, пришлось облокотиться плечом прут решетки. «Ну, чего ты опять встал? Давай потихоньку перемещайся по решетке к нашему закутку, там на стуле отдохнешь». Сейчас только споровые мешки эти двоих выпотрошу. А сдюжешь? Может, но ну их живец победителю по-любому выдадут с собой отсюда трофеи. Всё одно не унесёшь. А ты сейчас не в лучшей форме, чтоб в потрошении практиковаться. Нет, буду потрошить. Но это же глупо, бестолковая трата сил, которых сейчас у тебя просто кот наплакал. Нет, буду все все не заводись раз решил валей только ежели второй раз в обморок хлопнешься вытягивать не стану отправишься на перерождение за свое ослинное упрямство так и знай